ЭПИЛОГ Заявление господжи Джудхани было написано под давлением ее сожителя техноложца в его корыстных целях, а потому является юридически ничтожным. У властей Чайтеры имеется официальное контрзаявление и письменный отказ госпожи Джудхани от ларгетазского гражданства для себя и сына. Все остальное наглая ложь и фальсификация ларгетаза, включая экспертизу ДНК «Надху Джудхани». Научно доказано, что энергетические свойства при межрасовых браках не передаются. Таким образом, Гюнтер Сандерсон не может являться биологическим отцом мальчика Антиса. Над Худжутхане Антис и Брамайн, что подтверждает волновой слепок его большого тела, и гражданин Чайтрым. Содружество брамайнских планет требует немедленного возвращения похищенного ребенка на Чайтру к его безутешной матери. Щелчок. Переключение на другой канал. Хотелось бы напомнить про завершившийся полным успехом эксперимент профессора Штильнера по передаче детям расовых энергетических свойств при межрасовом браке. Этот прецедент целиком и полностью опровергает утверждение Абрамаинов о том, что кавалер Сандерсон ни при каких обстоятельствах не может быть отцом ребенка. Щелчок. Брамайнский храм, фрески, мраборные скульптуры, зеркала в рамах, украшенных гирляндами цветов. Крупный план, рыдающая Мира джутхани Женщина раз за разом повторяет «Мой мальчик, мой надху!» Комментарий диктора. «Вот до чего подлые ларгитасские похитители довели несчастную мать». Она вне себя от горя. Верните матери сына. Щелчок. Детская комната. Комфорт и сервис технологии на высшем уровне. Мальчишеский голос. «Мама, я жду тебя!» Крупный план. Надху протягивает руки к зрителю. На лице ожидания, в углу глаза слезинка. Комментарий диктора. «Брамайны!» верните ребенку мать позвольте ей прилететь на ларетаз к сыну щелчок сфера гаснет война сказал себе тиран война пропаганд ббрицание оружием выпады и контрвыпады дипломатов борьба за общественное мнение айкумены энергоресурс рассыбрамаен пухнет как на дрожах Ширится ненависть лоргитассов к вонючим эникам. Со дня на день котел вскипит, пена хлестнет через край. Обварят всех, кто стоит близко к котлу. Знали ли мы, что так будет? Пожалуй, знали. Хотели ли мы этого? Пожалуй, хотели. Доброй ночи, Бреслоусан. Кто вы такой? Кабинет тирану выделили на минус восьмом этаже, этажом выше детского комплекса Натху. Аскетическая обстановка: стол, кресло, визор, селектор внутренней связи, кушетку в углу. Не в первый раз Ян Бреслоу оставался здесь ночевать. Початая бутылка виски на подоконнике. Окно было ложным, психологи решили, что так уютнее. И незваный, незнакомый гость — В дверях. — Как вы здесь оказались? — Не кричите, Бреслоусан, это лишнее. Стараясь держать себя в руках, тиран потянулся к селектору. Сфера визора распалась на пять маленьких сфер. — Ага, пост на выходе с этажа. Охранник бдит, дверь заперта. Смотреть другие посты тиран не стал. — Кто вам открыл? Кто впустил вас? — Это очень просто, извольте убедиться. Охранник в сфере встал, потянулся, разминая спину, подошел к двери, набрал код на панели, приблизил лицо к идентификатору, давая возможность отсканировать сетчатку глаза. Открыл дверь, постоял 30 секунд без движения, закрыл дверь, набрал другой код. Вернулся на место, откинулся на спинку стула, улыбнулся, не пойми чему. Заснул, что ли? Пусть отдохнет. Я удалил ему воспоминания о последних действиях. Кратковременный сон — лучшее лекарство для рубцевания памяти. Плоское лицо, высокие скулы, узкие глаза без двойного века, черные волосы, тонкие губы, уши с маленькими аккуратными мочками. «Я -яй», — Я-й-й, любезно подсказал гость. — Что? «Я-йой! Так называется мой тип внешности. Мне нравится ваше хладнокровие, — бросло в сан. Вы быстро вернули самообладание. Беседовать со вспыльчивыми труднее, они не слышат аргументов. Вы мне льстите. Ничуть! В ящике вашего стола лежит парализатор. Вы сразу подумали о нем, когда увидели, что делает охранник. Вы даже потянули за ним и остановили движение. Мне не пришлось устраивать повторную демонстрацию, захватывая контроль над вашими двигательными центрами. Поздравляю, вы произвели на меня впечатление. Кимоно. Три кимоно. Одно поверх другого. Верхнее темно-синее, с матовым узором. Штаны, больше похожие на юбку, заправлены в наголенники. Пояс завязан на спине, на плечах лёгкая накидка, схваченная на груди шёлковым шнуром. Над сердцем — герб. — Герб? — Золотой скорпион в чёрном круге. — секонец Вы проницательно. Да, я родился насякка. — Вы телепат, — пробормотал тиран. — Вы телепат, а я идиот. Я должен был принять во внимание, что именно что бромайны наймут сильного телепата. Да, я тоже удивился. Я ждал, что охрана будет под блокадой. Ждал, что на входе встречу менталов, обученных конфликту разумов. Атака на зрительные бугры, атака на мозжечок, угнетение бледного тела вплоть до паралича. Почему вы не пригласили менталов, Бреслоу-сан? У нас нет своих антисов, во всяком случае, не было до последнего времени. У энергетов нет своих телепатов. Я и помыслить не мог, что брамайны сумеют нанять кого-то из телепатов всяка. Вернее, не думал, что кто-то из ваших согласится на такой наим. Гость улыбнулся. Обижается, да? Напрасно, Бреслоусан, меня очень трудно обидеть. «Пока ты не принял чьи-то оскорбления, они принадлежат не тебе, а оскорбителю. Но уж если я приму оскорбления на свой счет...» Угнетение бледного тела... Гость улыбнулся еще раз, показывая, что ценит остроумие. «Вы пришли за мальчиком?» «За каким мальчиком?» Тиран не имел возможности заглянуть в мысли гостя, но удивление секонца выглядело искренним. Не лгите мне. Ян Бреслоу постарался вложить в слова всю силу, которой не обладал в сложившейся ситуации. Вас наняли Брамайна, вы пришли за Нат Хусандерсном. Брамайны хотят избежать войны и прислали вас. Вы ошибаетесь. Я не работаю на Брамайнов, и меня абсолютно не интересуют все мальчики айкумены, которые имеют честь находиться под вашим покровительством. Тогда зачем же вы пришли? — Я пришел за вами, брэслоу Вернее, я пришел к вам. Если наша беседа не сложится, как мне хотелось бы, в следующий раз я приду за вами. — Как мне обращаться к вам? — Зовите меня Скорпионом. — Вы Скорпион? Скорпион клана Психира всяка? — Все хладнокровие, столь ценимое гостям. Все самообладание понадобилось тирану, чтобы задать вопрос нейтральным тоном. Обмануть Скорпиона нельзя, но со стороны могло показаться, что Бреслоу просто уточняет детали. — К вашим слугам Бреслоу, сан. — Я слышал о Скорпионах. Вас выпускают из банки, если кто-то решает подвергнуть насилию телепата секонца. — Или прошедшего обучения, нася — уточнил Скорпион. «Все выпускники под защитой клана, профсоюза если вам угодно, убейте такого человека, принудьте к чему-либо, подвергните шантажу, и клан выпустит нас из банки, и мы не вернемся в банку, пока наша жертва не заплатит по счетам, наша жертва и ее семья. Вам это кажется негуманным?» «Мне это кажется очень убедительным. Скажу вам по секрету, мне нравятся ваши методы. Но при здесь я? Я и пальцем не тронул ни одного телепата. Добровольцы, только добровольцы. И все они, если не ошибаюсь, живы». «Кто-то умер», — лихорадочно соображал Тиран. «Кто-то из группы менталов Ловчева. Он умер, а Скорпионы обвинили меня в его смерти. Вы позволите?» Пройдя в кабинет, Скорпион присел на кушетку. «Я расскажу вам историю, Бреслоусан, не беспокойтесь, я буду краток. В начале этого года, будучи на Джионе, некий господин Аббинг обратился за помощью к психирургу Юсика Танидзаке, уроженке Сяк, ранее имевшей практику нахизаться, но по семейным обстоятельствам перебравшейся на Джион». «У господина Аббинга умерла жена. Перед смертью она имела с мужем неприятный разговор на повышенных тонах, и память об этом эпизоде очень мучила господина Аббинга. Эпизод был удален, память успешно зарубцевалась, и господин Аббинг вернулся домой, но психирурга заинтересовал еще один эпизод из памяти клиента. Понимая, что действует незаконно, Юсика Сан... Поставила интересы клана выше закона и скопировала Энграмму второго эпизода. Ее госпожа Танидзаки лично доставила насяка с комментариями. Что содержала Энграмма? Спрашивая, Ян Бресло узнал, о чем идет речь. Он только не знал копается скорпион в его мозгу устраивая собеседнику проверку на импровизированном детекторе лжи или пока воздерживается от вторжения в чужой разум пятнадцать лет назад господин аббинг по заказу частного клиента организовал авиакатастрофу стрекоза с тремя пассажирами разбилась на подлете к гостевым трассам храма маарих По официальной версии, причиной катастрофы послужила птица, ударившаяся в лобовое стекло и алкогольное опьянение дипломата Зоммерфельда, управлявшего машиной. Господин Аббинг очень гордился тем, как он сумел скрыть истинную причину. Направленный взрыв на борту. В катастрофе погибли три человека и одно животное. химера Химерополиморф. Опознания на Джионе не проводили, тела были сразу доставлены на Лоргатас, где состоялась экспертиза, а после кремации и захоронения. Так все и было, кивнул Цюран, за исключением направленного взрыва. Птица, дряная птица, несчастный случай. Господин Аббинг Скорпион не отреагировал на комментарий. Не занимался пересылкой тел катастрофа, только катастрофа. Телами занимались другие, в частности, вы, как руководитель операции. И тут мы приходим к нескольким вариантам развития событий. Допустим, пассажиры-стрекозы погибли в подстроенной аварии. Тогда выборы, Слоусон, виновны в их смерти. Причины меня не интересуют, только вина. Допустим, В упавшей стрекозе были найдены трупы совсем других людей. Но на Ларгитасе состоялись похороны несчастных, и, значит, вы в курсе, что произошло с дипломатом Зоммерфельдом и его спутниками. Если они мертвы, вы, скорее всего, опять же, виновны в их гибели. Если они живы... Скорпион привстал. На борту стрекозы находился доктор Ван Фрассен, телепат-универсал. Она прошла обучение насягка, следовательно, была под защитой клана. Если вы виновник ее смерти, отвечать будете вы и никто другой». «Пятнадцать лет», — пробормотал тиран. «Черт возьми, пятнадцать лет!» Он не просил о снисхождении, он говорил о другом. О том, как безжалостно, как стремительно летит время, как призраки прошлого ходят за тобой по пятам, лезут из щелей. И оглядывайся, не оглядывайся, жди, не жди, все равно. Браслоу сам не знал, что имеет в виду, но Скорпион понял его неправильно, а значит, секонец не читал мысли тирана. Дела о покушении на членов клана не имеют срока давности. Мне очень жаль, Бреслоу-сан. Тиран едва не выхватил парализатор, когда Скорпион вскочил. Он понимал, что не успеет, не сможет, что физическое действие вчистую проигрывает психическому по скорости реакции. Но рука сама потянулась к ящику стола. Дверь распахнулась, и на пороге встал здравствуйте сандерсон сан скорпион поклонился новому гостю я рад что вы находитесь в прекрасной форме вы отследили ментальное воздействие на охранника если это произошло когда вы спали примите мое поздравления дельритм понижает внешнюю чувствительность так что вы большой молодец не торопитесь прошу вас В вашей защите нет нужды. — Атака на зрительные бугры, — вспомнил тиран. — Атака на мужичок, угнетение бледного тела вплоть до паралича. Такого Гюнтера Сандерсон он еще не видел. Встрепанный, нескладный, с всклокоченными волосами, одетый в смешную цветастую пижаму, Гюнтер излучал опасность, как леопард, присевший для прыжка. — Уходите! — прохрепел Гюнтер. — Немедленно. Было ясно, что менталы разговаривают вслух для тирана. Им самим вряд ли требовались слова. Медлительная человеческая речь. — Уже ухожу. Скорпион одернул кимоно, поправил накидку, сползшую на левое плечо. На щеках секунца зажегся бледный румянец. — Я сказал все, что требовалось. — Браслоусан, клан дает вам шесть месяцев. Ваша задача — собрать убедительные доказательства вашей невиновности в гибели доктора Ван Фрассена. Собрать и предоставить клану. Через полгода я приду за ними и надеюсь, что клан сочтет доказательную базу исчерпывающей. Спокойной ночи, господа. Не провожайте меня. Я найду дорогу. Юнтер постранился, и Скорпион оставил кабинет. «Зачем он приходил?» — спросил молодой человек. «Зачем?» — отметил тиран. Кавалер Сандерсон не спросил, кто это был. Кавалер Сандерсон интересовался только целью визита, а значит, имел представление о скорпионах. «Хотел пожелать нам спокойной ночи». Шагнув к ложному подоконнику, Браслов взял бутылку виски «Зачем же еще?» Думаю, «Теперь я не засну. Это не бункер, это какой-то проходной двор. Хотите выпить?» «Хочу». Без колебаний откликнулся Гюнтер. Текст читали Дмитрий и Елена Полонецкие. Монтаж и обработка звука Сергей Оденец музыка Яна Сытина, работа над книгой завершена в мае 2018 года.